Кутафия башня. Инокентий. Инокентий сидел на табуретке, мрачно размышляя о том, что костюмчик придется таки сдать постфактум в химчистку. У друга Коляна было грязно. Инокентий подумал, что такой грязи он не видел никогда. Это была грязь, возведенная в философский принцип и последние полчаса Кенти беседовал с философом и ужасно страдал при этом. Друг Коляна был не из простых пьяниц, а с принципами. Это те, которые отличаются от пьяниц с понятиями, как небо и земля. По понятиям бутылка должна быть на троих и хорошо бы с закусью, а по принципам — Питье освящено свыше и является самым достойным занятием для человека думающего. Никому не мешаем, вещал Леонид, молодой человек с бесхарактерным подбородком и тонкими руками пианиста. Не ввязываемся в эти ваши игры в менеджеров, сидений в офисе, дешевые попытки оправдать свое существование. А мы не оправдываем. In vino veritas. Указал он ногтем с каймой куда-то в облупившийся потолок. — Думаю, вы неправильно понимаете смысл данного выражения, — заметил Иннокентий, тщетно пытаясь занять устойчивую позицию на колченогом табурете с таким расчетом, чтобы минимальная площадь, облаченного в легкую шерсть седалища, соприкасалась с липкой поверхностью. — Истина вине, — обиженно перевел его собеседник. «Нет, не совсем так», — мимолетно улыбнулся Накинтий. «Точнее, римляне не хотели этим сказать, что можно постигнуть, выпивая тайны мироздания. А только лишь подчеркивали тот факт, что пьяный говорит правду, по аналогии с русским, что утрезво на уме». «Да?» — лицо Леонида на несколько секунд стало озадаченным. Очевидно, экскурс Кентия поколебал одной из основ его философской школы. «Перейдем к Николаю Сарыгину, если вы не против». Аккуратно вернул его в настоящее Иннокентий. «Колян-то? Хороший мужик. Но, понимаете ли, цветок». «Цветок? Да. Видите ли, у меня есть концепция». Леонид потер тонкий нос, весь в мелких черных точках. А поднял в вежливом удивлении бровь. Пьяницы бывают бедовые. Это те, что пьют от жизненных испытаний. Положим, жена ушла или с работы выгнали, или опефигей сначала с работы выгнали, а потом у жена. Еще есть стахановцы. Это у которых и жена, и любовница, и куча бизнесов, и нищие родни, и никто не хочет оставить в покое. Те снимают стресс, бедняги. Ну, дальше цеховики перечислял вальяжно Леонид, что пьют за компанию. Потом сплинеры, это от слова английского «сплин». Иннокентий серьезно кивнул, мол, слыхал про такое слово. «Те потребляют от обилие свободного времени, например, скучающие домохозяйки или маменьки на папеньки на сынки. Ну и всякие удальцы, которым выпить, как с бабой лечь, для доказательства собственной состоятельности, как мужика, я имею в виду. «А вы, простите, в какой группе себя относите?» Иннокентий уже очень хотелось уйти из этого сального места и от преисполненного собственной значимости пьяницы. Но опыт внимательной беседы, усвоенной еще с продажей и покупки ценных антикварных реликвий у коллег по ремеслу, подсказывал, надо дать человеку выговориться. Только в потоке речи он сумеет выловить ту самую золотую рыбку, которую не смогли поймать до него следователи поэтому он доброжелательно поглядел в водянистые глаза собеседника. «Так как же!» «О!» — сказал Леонид и расслабленно махнул тонкой длиннопалой кистью. «Я философ, наблюдатель душ. Алкоголь — как способ познания мира. А вот Николай был цветочек. Это, знаете, когда пьешь, как дышишь. Для него водка была вроде солнца, влаги или почвы, в которую он пустил корни». Ни семьи, ни работы, ни лишней мысли. Его несло течением жизни, свободно и плавно. «Куда несло?» — перебил Иннокентий, боясь упустить отблеск золотой рыбки в мутной воде. Ко куда?» — удивился все более нетрезвый философ. «Как и всех, к смерти. Поймите, не мог он никому сделать плохо. Не было у него дурных намерений или там сильных страстей. Колян только хотел, чтобы пить да радоваться». Леонид поглядел на Кентия сквозь водочную бутыль и закончил почти библейским. «Как птица, добывал корм свой легко!» А потом жестом предложил на Кентию разделить остатки столичной, которую Кентий принес в надежде на продуктивную беседу. Тот помотал головой и жидкость с нежным журчанием перелилась в захватанный Леонидов стакан. «Не ищите дальше!» Засыпая, наставлял его Леня. Коль был цветком, мы его сломали. Точнее, подпитали не тем удобрением. Голова его упала на стол. Почти сейчас же раздался жалостливый с присвистом храп. Иннокентий со вздохом встал, попытался отряхнуть брюки. Горестно вздохнул. Время плюс химчистка. А результата ноль. Рыбка так и не показалась. Да и плавала ли она в тех отравленных водах? «Цветок», — повторял он, сбегая вниз по лестнице, замуровать себя в грязном, дурнопахнущем лифте не хотелось категорически. «Цветок», — значит. Перед глазами почему-то, видно в пику только что увиденному неэстетическому быту, распускались хризантемы, наброски тонкой тушью в стиле японских гравюр. Вновь встают с земли, опущенные дождем. «Хризантем цветы», — вертелась в голове Хайку Басё, сочинённое примерно в то же время, когда Москва застраивалась под небесный Иерусалим. «Уже никогда не встанет», — подумал он про погибшего пьяницу, выходя на воздух и с наслаждением прогоняя из легких тошнотворный запах квартиры алкогольного философа. Он дышать, как и сидеть на табурете, старался там в полсилы. Кенти был недоволен собой. Он ничего не узнал для Маши и никак ей не помог. Садясь в машину, он включил радио. Отцвели уж давно хризантемы в саду, запел радио голосом Олега Погудина. О, господи, на Кенти почувствовал себя совсем виноватым. Пора было ехать и признаваться Маше в собственной несостоятельности.